— Нет, слов нет, штука эффектная. Размахивая рукой с зажатой в ней папиросой, говорил полковник-сапер своему собеседнику, генерал-майору с эмблемами железнодорожных войск в Петлицах. — Но ведь если противник залег, ему эти дела до одного места будут? — Верно, — подхватил знакомый Павлу генерал-майора из Гуппова, но ведь для прикрытия подходов вещь незаменимая. А если их цепочкой вдоль тропы расставить, вообще красота выйдет. Они же от электродетонатора могут заводиться? Спросил он демонстратора. Конечно, и на мув установить можно. Специально универсальными сделали, по требованию, так сказать, заказчика. И военный инженер покосился на судоплатово. — А чем вы еще нас порадуете? — вступил в беседу коренастый полковник с бритой под Котовского головой. — Этими хлопушками, с бронетехникой не особо повоюешь. Всему свое время, товарищи, успокаивающе поднял ладони перед грудью инженер. И сосредоточенные заряды мы продемонстрируем, и новые, основанные на экспериментальных наработках. «Не наших, к сожалению. Мы, насколько я знаю, у нас в стране первые, кто работают по этой проблематике. Опять же, спасибо разведке!» — он снова покосился на Павла. «Открыли нам глаза. К тому же работы профессора Сухаревского по исследованию эффекта Монро сохранились. Словно поняв, что залезать в технические и научные дебри сейчас не время, Докладчик резко осекся. «Ну что, я вижу, мишень уже заменили?» Продолжил он после некоторой паузы. «Все покурили?» Командиры торопливо принялись добивать, а те, кто пристрастием к табаку не страдал, потянулись к укрытию. Павел шагнул к инженеру намереваясь перекинуться с ним парой слов, но в этот момент к ним подошел молоденький старший лейтенант. Товарищ военный инженер первого ранга, разрешите обратиться к товарищу старшему майору? Обращайтесь. Вы старший майор судоплатов? Да, я. штаб позвонили из вашего наркомата, товарищ старший майор. Вас просят срочно прибыть в управление. Берлин. Тирпиц Уфер, 72. 19 августа 1941 года, 11.25. «Вызывали, господин адмирал?» Несмотря на дружбу, на службе вошедший придерживался устава. «Да, Эрвин, заходи». «Доброе утро, господин генерал!» Также формально поздоровался Лохузен, сидевший в кресле в углу Пикенброком. «Доброе!» — мрачно буркнул в ответ заместитель Канариса. «Присаживайся, Эрвин!» Начальник военной разведки показал рукой на стул. «Кофе?» — Спасибо, господин адмирал, я уже пил. Ну, — как хочешь? — Как там твои мальчики? — Воюют, господин адмирал. — Это замечательно. Радости в голосе Канариса лохузы не услышал. — Я вчера был у фюрера Эрвин, и у меня для тебя есть работа опасная с небольшими шансами на успех. А пока ознакомься с этим. Адмирал достал из ящика стола внушительной толщины папку и протянул ее Лохузену. — Это отчет комиссии о покушении на рейхсфюрера. Могу сразу огорчить тебя. Никаких агентурных данных там нет, и со свидетелями пообщаться тебе не дадут. — Баварец с музыкантом подгребли их под себя. Говорят, мол, это внутреннее дело партии. — И какое это имеет отношение к предполагаемой работе? — Прямое, — отрезал Канарис. — Фюрер хочет, чтобы мы провернули что-то похожее с одним из большевистских лидеров. Молотов, Берия, лучше всего, конечно, сам усатый. В разговор вступил Пиккенброк. «Длинный» — заместитель шефа Аббера обратился к начальнику второго отдела, использовав дружеское прозвище. А это значило, что начальство не просто приказывает, а еще и просит, что иногда гораздо весомее любого приказа. «Я всю ночь ковырялся в этих бумагах». Не могу сказать, что русские в данном случае превзошли не только самих себя, но и всех в мире. У Гиммлера не было ни одного шанса, как только он въехал на ту дорогу. Тебе и твоим ребятам придется сотворить что-то похожее. — Но как же местные, проворонили? — удивился Лахузен. Ладно, контрразведывательная сеть только разворачивается. Но, насколько мне известно, там одних только представителей службы безопасности несколько сотен человек. Это относится как раз к той информации, которую нам забыли дать. Невесело усмехнулся адмирал. Но, по счастью, носатый подкинул нам кое-какие наметки. С очень большой долей вероятности русские использовали несколько групп отвлекающих внимание от основной. Причем сделали это так эффективно, что рейхсфюрера повезли именно по той дороге, где ждала засада. Этого в бумагах нет, но, надеюсь, ты поверишь моим словам. Вдоль кратчайшей дороги из Барановичей в Минск за три недели, предшествовавшей визиту, произошло более трех десятков инцидентов. решила, что спокойнее будет ехать кругом через Слуцк. «Какого рода инциденты? Есть ли список?» Негромко и монотонно, с большими паузами, спросил Лохузан. «В основном мелкие, вроде обстрелов колонн одиночных машин. Но, к примеру, как раз за три недели на 40 километров севернее предполагаемого маршрута» Была полностью уничтожена зондеркоманда, подчинявшаяся Нассатому. Причем русские сработали так чисто, что информация для а... э... Носатого дошла только через неделю. — Эрвин, ты не находишь, что это весьма похоже на то, как работают твои мальчики? — Похоже. Но сколько там было до линии фронта? — Да. «Для твоих слишком глубоко», — на лету понял мысль подчиненного Канарис. «Но и не забывай, что они шалили на своей территории, опираясь на уже существующую агентурную сеть». «Кстати, а что если для предстоящей работы использовать агентуру консула?» Штольце сообщает, что между ними и Бандерой сейчас возникли серьезные разногласия. Но, думаю, можно их сыграть в темную. Эрвин, ознакомься тщательно со всеми материалами и начинай планирование нашей акции. Пики, название уже придумал? «Одиссей», — мгновенно ответил начальник Абер 1